Глава 9. Психушка и Форцовка. 82-й год. Фарцовка А на следующий день мы наконец собрались в узком кругу определенным товарищем Бессмертным для продвижения идеи персоналки Я, Шурик и Шаченков. Последнего, как оказалось, звали Игорем. Собрание было недолгим. Я тупо выдал первому приблизительную принципиальную схему спектрума, как я ее запомнил из прошлой жизни, а второго озадачил написанием операционки, расписав основные задачи. «А монитор?» — задал удивительно логичный вопрос Шура. «Выводить информацию будем на стандартный советский телевизор. Мониторы у нас пока слишком дорогими выходят». «А вот вывод программуль с чего?» «С обычного кассетного магнитофона. Да хоть бы и «Романтик-306» взять». «А клавиатура?» — продолжил тот. «Клавы в юном технике продаются. Не так уж и дорого. Надо купить парочку. С ними будем состыковывать». «А софт какой будет?» — это уже Игорь спросил. «Игрушки, Игорек. Игрушки!» — Вздохнул я. «Это я на себя беру. Ну, еще текстовый редактор можно впихнуть. И что-то музыкальное. Эмулятор пианино, например. И инженерное что-то. Расчет синусов с тангенсами. Чисто чтоб контрольным органам очки втереть». «На деле же никому это не понадобится». «Сроки?» — уточнил еще и Шаченков. «Начальник сказал, что месяц, но в этот срок мы явно не успеем, так что рассчитывайте до нового года. Вот тогда точно с нас результат спросят». «И что мы с этого будем иметь?» — спросил практичный Шура. «В ходе разработки ничего, а когда запустим все в полном объеме, клятвенно обещаю вам по 10% акций нашего предприятия, и значит, столько же процентов от всех прибылей». Там еще и прибыли какие-то планируются. «А то как же?» — с самым серьезным лицом сказал я. «Для этого и стараемся. От одного Тетриса может выйти очень приличная сумма». «А что за Тетрис?» — поинтересовался Игорь. «Я вкратце пояснил, после чего мы разошлись по местам, а я еще напоследок не отказал себе в удовольствии сказать, чтобы они шевелились, потому что время пошло». А вечером мы со Скульдом выдвинулись по адресу, указанному Мишкой Шифманом с целью приодеться. Оказалось, что на этой Литвиново, параллельной нашей, целиком и полностью царит девятнадцатый век. Асфальта там совсем не просматривалось. Кое-где из грязи выглядывала булыжная мостовая, сработанная явно еще при Николае батюшке. И домушки соответствующие стояли. «Вот сюда, кажется», — сказал я, слечив номер на двери в зеленом заборе со своей бумажкой. Там, кстати, была рядом табличка «Осторожно, злая собака». «Стучи», — предложил мне аскульт «Звонка тут не предусмотрено. Я и побарабанил в эту дверь за всей силы. Ответом мне был заливистый лай. «Надо ж, не соврали насчет собаки». Через полминуты дверь распахнулась, и в проеме нарисовался хмурый и высокий санитар в грязном белом халате. «Че надо?» — грубо спросил он у меня. «Алексея Готлибовича надо», — прочел я с бумажки. «Мы от товарища Шифмана». «Ну, заходите раз от Шифмана». И он все с тем же зверским выражением лица пропустил нас на территорию, попутно рявкнув на злую собаку. Собака, как тут же выяснилось, оказалась не такой уж и злой. Мигом поджала хвост и спряталась в своей будке. А мы проследовали по небольшому двору и зашли в одноэтажный домик со страшной надписью «Кубовая» на входной двери. «Леха!» — громогласно провозгласил санитар. «Принимай клиентов». И он тут же испарился, как будто никого и никогда тут и не стояло. А вместо него появился практически такой же санитар, но пониже ростом и в более чистом халате. Я повторил ему мантру с бумажки. «Лёха», — протянул он мне руку. Мы в ответ сказали, как нас зовут. «Джинсы в этой комнате, все остальное там». И он указал, где что лежит. «Когда подберете размеры, согласуем цены». Нас уговаривать не надо было. Тут же и зашли в джинсовое отделение. Лежало тут это добро в навал, высокими штабелями вдоль трех стен. Только та, что примыкала к двери, свободная осталась. Я выцепил вранглеры, вроде бы не самострочного типа. Явно не Турция, а Индия или Малайзия на крайний случай. Аскольд тоже себе что-то присмотрел, и мы было уже совсем перешли в соседнюю комнату, но тут вдруг один джинсовый штабель взял и развалился, а за ним нарисовался товарищ в полосатой пижаме, который стоял, прижимаясь к стенке, и держал палец перпендикулярно губам. Я быстренько восстановил состояние штабеля до первоначального уровня, и мы дружно выскочили в коридор, прижимая заветные джинсы к груди. «Ты что-нибудь видел там?» — спросил я у Аскульда. «Я нет», — ответил он, моргая честными глазами. «А ты?» «И я тоже», — также поморгал я. Ну давай сваливать отсюда поскорее, во избежание». Кроссовки мы уже не стали присматривать. Поторговались для виду с Годлибовичем и отдали по 200 рэ, да и покинули это заведение. «Я второй раз туда не пойду», — честно признался я Аскульду. «Хватит с меня приключений на картошке». «А может, заложим, гада?» — предложил он. «Он же сбежит! Как пить дать сбежит!» «А если его отловят, он же на нас подумает. Как пить дать подумает?» — возразил я. «А эти ребята очень злопамятные, так что ну его!» «Не видели мы ничего и не слышали, и вообще там никогда не были. Какой с нас спрос?» «И то верно», — нехотя согласился Аскольд, а потом добавил. «Ну, шифман, Он хоть и башковит, но предвидения у него ни разу нет». «Правильно», — подтвердил я. «После такого что-то не тянет контакты с ним поддерживать. Может, ну его, этот видик?» «До завтра подумаем», — ответил Аскольд. «Время у нас еще есть». А по дороге к автобусной остановке я наткнулся... Ну, на кого бы вы подумали? Правильно, на девочку Вику из кадров. Она выскочила на улицу, когда я проходил мимо их конторы. «Привет, Петя!» — расцвела она в улыбке. Она нас из колхоза пораньше отпустили». «Очень рад за тебя», — хмуро отвечал я, заранее представив, как буду разруливать ситуацию между Ниной и Викой. «Что там, Пугачев? Живой?» «Живее всех живых!» Она между делом взяла меня под руку. Про тебя вспоминал пару раз. Надеюсь, только хорошее вспоминал, вздохнул я. Разное! неопределенно покрутила она свободной рукой в воздухе. Но больше хвалил. С ураганом, конечно, у тебя очень эффектно получилось. Как же ты там уцелел-то? Само собой вышла, отвечал я. Бутыль самогона меня спасла. Это как? заинтересовалась она. Я ее спасти захотел от этого урагана. Целую пятеру за нее отвалил, как-никак. — быстро соврал я. И за деревом спрятался. Вот он меня и обошел стороной, ураган этот. «Меня бы он точно утащил», — сообщила она. «И лежала бы я сейчас на кладбище, как этот. Ну, немец этот». Она и про Осипа знает, — пронеслось у меня в голове. «Вы, говорят, там хорошие деньги заработали у Пугачева. перепрыгнула она на другую тему. «Ну да, приподнялись чуток», — не стал отпираться я. «А что это у тебя в пакете?» «Так джинсы?» На заработанное бабло и прикупил. Я приоткрыл пакет, чтобы показать содержимое. «Здорово!» — отвечала она. «Я всю жизнь хотела именно Ранглеры. Тут уж я ничего говорить не стал. На такие дешевые разводы я давно не ведусь. А тут автобус подкатил, на удивление полупустой. По дороге она болтала о чем-то. Я не особо вслушивался, а размышлял только, как ее бортануть, чтобы без эксцессов все обошлось. Так и не придумал. Расстались в кольце шестидесятого, а дальше я вынес отремонтированный романтик-дворовому хулигану Димону и сопроводил передачу техники следующим. «Купи нормальную пленку. Sony, Басф, Акфа, Philips, А со свемой он у тебя так и будет зависать. Раз в месяц, в два». «Да где ж я ее возьму-то?» — взволновался Дима. «Эту Акфу. Она в наших магазинах не продается». спекулей бери», — посоветовал я. «На книжно-пластиночном рынке точно такое добро бывает. Знаешь, где это?» «Слышал», — буркнул тот. «В садике Пушкина вроде». «Точно. По субботам и воскресеньям. Стоит кассета подороже, конечно, чем наша, но зато качество гарантировано». А мама опять начала меня пытать на предмет командировок. «Куда и когда меня пошлют, и что я там буду делать? Да как я там буду питаться?» «Пока все в воздухе висит», — успокоил ее я. «Ничего конкретного нет». Через месяц, возможно, будет конкретика, тогда я тебе первой все сообщу. А насчет питаться? Ну, накормят, наверное, с голоду не помру. Рыбы там говорят море, причем такой, какую у нас и не видели никогда. Вот ей и буду питаться. И что там за рыба? заинтересовалась она. Красная, отвечал я. Из семейства лососевых. Если Мурманск, то там только лосось и сёмга, а если Камчатка выпадет, то выбор сильно больше будет. Там, кроме обычной горбуши, которую местные сорные считают, вводятся еще такие штуки, как кижучи, нерки, чевычи и кита. И чем они отличаются от той же горбуши?» — продолжила она пытать меня. «Нерка поменьше размером и в брачный период, ну, когда нерест идет, становится ярко-красной, как помидор. И икра у нее самой ценной считается и самой яркой из всех. У кижучей мясо жгуче-красное, почти как у тунца». А сами они при нерести становятся малиновыми. А так-то обычный цвет у них серебристый. Китай имеет самое бледное мясо из всех. И по размеру побольше. Что там еще осталось? А, чевыча, это самая здоровая рыба из лососей. До двух метров попадаются экземпляры. Считается самой вкусной, но поймать ее сложновато. Обычно она одна из сотни, наверное, в неводе. Ничего не забыл? А, еще гольцы такие встречаются. Это речной лосось. Самый маленький по размеру из всех и вытянутый в длину. Толку с них, как с козла молока. Промысловые ценности не имеют. Но если нерест еще не начался, май и июнь, то ловят и этих гольцов. Они всегда под рукой. При нересте этих лососей можно с очком зачерпывать прямо из речки. Настолько плотные массой они прут в Верховья. Там же обычные медведи камчатские столуются. Рядом с рыбаками сидят, по берегам. «Страшно же, наверное, если медведь рядом», — сказала она. В этот период медведям не до людей. Столько бесплатной еды кругом. Зачем им отвлекаться на другие предметы? Но близко к ним, конечно, подходить не стоит. Как говорят на Востоке, на Аллаха надейся, а Ишака все же к забору привязывай. И откуда ж ты все это знаешь? Поинтересовалась мама. Ты же ни в Мурманске, ни на Камчатке ни разу не был. Что я один в нашем отделе работаю? Отговорился я. Коллеги и там, и там побывали не по одному разу. Они и рассказали. «Я буду волноваться за тебя», — сообщила она мне, а я, чтобы разрядить обстановку, перевел Стрелки на более близкую ей тему. «Как там в школе-то? Физрук больше не пристает?» «Все хорошо в школе, сынок». «А физрук после твоего разговора, наверное, сильно изменился». «Ну и ладушки», — ответил я и занялся починкой нашего телевизора. «Что-то у него со строчной разверткой не в порядке было».